Было принято решение на самом высоком уровне. Поверь мне, ты бы встал и отдал честь, если бы услышал имена этих людей. Внедрить человека на Клеандру, который смог бы разобраться на месте и тем самым помог бы разрубить всей Гордиев узел. Если отбросить все ваши сложные и путанные метафоры, то и полному дураку ясно, что это просто самоубийство. Вместо этого мы могли бы Нет, скользький джим, ты полетишь. Отвертец тебе не удастся. Однако я попытался отвертеться, но ничего не помогло. Мне вручили копии всех отчётов, ментограмму языка и ключ от патрульного корабля, на котором я предстоял лететь. Домой я вернулся в мрачнейшем настроении. Анжелине, видимо, надоело причёсываться и красить ногти, и она развлекалась метанием ножа в цель. Получалось у неё отлично, даже из-под руки она могла попасть в любую из мишеней по выбору. Надо бы сделать мишень в виде инскрипа, буркнул я. Это будет намного интереснее да и куда приятнее. Неужели тут Катки Стрикашка посылает моего ненаглядного на задание? Этот старый вонючий козёл хочет моей смерти. Задание настолько секретное, что я никому не имею права о нем рассказывать, даже тебе. Поэтому вот бумаги и читай сама. Пока она читала, я зарядил ментограмму в ментограф. Эта штука запишет клиентский язык прямо в мне под корку мозга без мучительного и долгого учебного процесса. Первый сеанс займёт около получаса. Затем потребуется ещё дюжина сеансов по короче для закрепления материала, после чего я смогу говорить на языке вполне свободно. Правда, схлыпачу приступ жуткой головной боли в результате электронного вмешательства в мозг. Одно хорошо. Когда прибор работает, сознание полностью отключается, что мне сейчас и нужно. Последовал миг забытья, и вот Анжелина уже осторожно снимает шлемофон с моей головы и протягивает таблетку. Пришлось полежать немного с закрытыми глазами, пока не утихла боль. Мягкие губы коснулись моего лица. Они хотят избавиться от тебя, но ты не сдавайся. Ты обязательно победишь и когда-нибудь займёшь кресло Иньский па. Со щитом или на щите, так что ли? Победа или смерть. А обо мне ты подумала? постоянно думаю. Но такова уж нелёгкая женская доля, я не хочу мешать твоей карьере. Спасибо, что объяснила, а то я и не знал бы, что делаю карьеру. И сделаю всё, чтобы тебе помочь. Ты не сможешь полететь со мной по причине, которая уже вполне очевидна. Знаю, но мысленно я буду всегда с тобой. А как ты собираешься попасть на эту планету? Сяду на свой юркий патрульный кораблик, быстро подлечу и прикрываясь радарным экраном, войду в атмосферу. И разлетишься на отдельные атомы. Почитай отчёт того парня, что выбрался оттуда последним, и придумай что-нибудь получше. Прочитал. Кошмар. Бросил отчёт в кучу бумаг. Всё понятно. Эта планета с силиконом милитаризована. Похоже, там даже домашняя живность скачет в мундирчиках, вламываться туда подобным образом, значит, начинать игру по их правилам, да ещё на их поле. К чему они не привыкли, так это к мягкому и хитрому подходу, к изысканному мошенничеству и искусному обману. Другими словами, пролезай, втирайся, делай своё дело и поскорее смывайся. Не нравится мне все это, нахмурилась моя любимая. Будь осторожен, Джим, береги себя. Не сейчас вредно волноваться. Единственное, о чем тебе стоит волноваться, так это о судьбе той жалкой планетки, когда на нее обрушится скользкий Джим. Яч мокнул ее в щеку и вышел из города, подняв голову и расправив плечи. Ах, если бы в душе была хотя бы десятая доли этой наигранной уверенности. Дело представляло хуже некуда.